«Буду трезв и суров», — говорит он себе, дрожа, как в лихорадке, когда старый тополь выступает из мглы. «Если она в аффекте, то ведь я-то нормален и умею держать себя на узде. Я скажу ей нынче, что если...» «Это ты!» — летит навстречу страстный звенящий крик. «Лошадь встала на дыбы!» «Мари, назад! Она убьет вас!» Он поворачивает и скачет, как бешеный. Она улыбается во тьме, прижав руку к сердцу. «Он вернется!» «Вернется счастье!» Да, вот и он. Едет шагом. Остановился, соскочил, идет. О, эти милые, легкие, твердые шаги. Такая характерная походка. Мария, это безумие. Молчите, целуйте меня, дайте ваши глаза. А если нас встретят, кто? Русалки на гребле? Они не расскажут. Вы видите, какая ночь? Луны нет, огней нет, все спят. Говорите тише, ради бога. У обвалившегося плетня она шепчет. Привяжите вашу лошадь вот к этому дереву. Теперь дайте руку, идите за мной. Как можете вы видеть в такой тьме? Она смеется блаженным смехом. Где мы, спрашивает он, озираясь? Это беседка, не пугайтесь. Ветка заденет вас сейчас по лицу. Я отстраню ее. Теперь входите. Все прямо, вот скамья. Она вдруг опускается перед ним на колени и обнимает его ноги. У него чувство, как будто лавина обрушилась на его мозг. Что вы делаете? Встаньте! Нет, мне хорошо так. Это моя мечта номер один. Ха-ха, я ее вам не уступлю, Николенька. Сидите смирно, не мешайте мне. Разве вам плохо так? Вот я обняла ваши стройные ноги, они дрожат, но это ничего. Я буду лежать на них головою. Вот так. Как хорошо. Послушайте. Ради бога, помолчите. Неужели так трудно молчать? Он приготовил насмешки, Укоры ее романтизму и распущенности. Все утонуло, все забылось. Нет, я не могу больше. Встаньте, Мари, сядьте вон там, или я не ручаюсь за себя. Как жаль. Она садится поодаль, где он указал ей место. Она слышит его прерывистое дыхание. Он пробует вас звать к благоразумию. Он говорит. Послушайте, Мари, какая неосторожность. В сущности мы оба страшно безрассудны. Она тихонько и блаженно смеется. Если нас выследят... «Мне все равно», говорит она с восторженным жестом, «мне все равно». Он молчит, сбитый с позиции. «Нет, так нельзя. Вы, конечно, вы дитя, но мне непростительно такое легкомыслие». Она берет его руку и подвигается к нему. «Николенька, глядите вверх. В это небо над нами. Кто знает, долго ли мне жить. Не отымайте у меня этой радости». Она робко кладет голову на его плечо. Он опять начинает дрожать. «Подождите, не целуйте меня, дайте сообразить». «Что? Что? У меня голова кружится. И у меня тоже. Блаженство какое!» «Но мы должны говорить серьезно. С отчаянием срывается у него. Сядьте дальше!» «Нет-нет, я буду здесь. Я люблю вас!» Этот голос пронзает его душу, волнует глубже, чем ее близость. Сердце его бурно стучит. Закрыв глаза, он на миг отдается непосредственно чувству, затопляющему его душу до края. Он прижимает к себе Маню, его губы касаются ее волос, это первый порыв нежности, это луч солнца, пронзивший хаос. Буря падает мгновенно, он чувствует себя странно смягченным и как бы обессилившим от этого нового чувства. Вторая мечта. Вот я у его сердца. Милое сердце, как оно стучит у моего виска. «Я тоже люблю вас, Мари», — говорит он мягко. «Не стану лгать. Да вы и не поверите все равно, если я солгу теперь». Я люблю, как и вы, в первый раз. С гордостью могу вам признаться, среди нашей братья и немного таких. Ни одна женщина не имела надо мной власти. Леди Гамильтон. Она это подумала вслух. Вы разве слышали? Он отстраняется слегка, с холодком в голосе и тенью в душе, но она прижимается теснее. Мне все равно, коленька. я люблю вас. Я не любил ее, Мари. Таких не любят. С ними только живут. Простите это вульгарное слово. «О, не говорите так. Мне больно. Разве она не любила вас? Разве она не страдала?» «Не всякое страдание имеет право на уважение, но забудем о ней. Вы первая, вы единственная», — говорит он, страстно беря ее за плечи, наклоняясь к ее лицу. «О, я люблю вас. Я безволен перед вами». Маня вздыхает всей грудью, улыбка разливается по исхудавшему лицу. Она закрывает глаза. «Но Мари...» «Вы сделаете большую ошибку, если все-таки понадеетесь на силу моего чувства к вам. Есть в моей душе что-то сильнее и его, и вас».